Мы находились в Теаноне, который за последний раз очень изменился. Театр стоял закрыт. У меня к нему душа не лежала. Я часто бродила по саду вместе с Габриэлой, и мы старались не говорить с ней о том страхе, который был у нас в душе. Я уже больше не была окружена веселыми молодыми мужчинами. У них отняли их сенькуры, которых все они добивались, и которыми я их с восторгом одаривала. Они были рассержены. «Мы все стали банкротами», — кричали они. Я перестала читать и закрыла книгу. «Я хочу показать тебе мои цветы», — сказал Луи Шарль. Тогда мы спустились в сад к тому маленькому клочку земли, который я отдала в его полное распоряжение. Цветы привозили его в такой восторг, и он уже выращивал их там с помощью садовников. «Не знаю, мама, что я больше люблю, цветы или солдат?» Сказал он. Рука об руку мы гуляли по садам, и мои дорогие сельчане с хутора выходили на улицу, чтобы сделать нам реверанс. В глазах их читалось чувство обожания к моим детям, Ни один человек не догадался бы, что происходит во внешнем мире. И снова Трианон был моим раем. Сын выпустил мою руку и убежал вперед. Он добежал до своего садика и стоял под нас. «Мама, я разговаривал с кузнечиком», — сказал он. А кузнечик смеялся над старым муравьем. Но ведь он больше не будет смеяться, когда придет зима. Не правда ли, мама? А когда же ты разговаривал с кузнечиком, мой милый? Вот только что. Ты не могла видеть его? Он выпрыгнул из книги, пока ты читала. Он серьезно взглянул на меня. Все это ты выдумал, сказала его сестра. Но он клялся, что не выдумал. Я клянусь, кричал он. Я рассмеялась. Но его склонность к преувеличениям немного обеспокоила меня. Не то, чтобы он не желал быть правдивым, просто у него было чрезвычайно живое воображение. А потом он собирал цветы и дарил их мне и своей сестре. «Мама, когда ты поедешь на бал, я сделаю тебе ожерелье из цветов», сказал он. «В самом деле, милый, Красивое-красивое ожерелье. Оно будет лучше бриллиантового. Предостерегающие тени всегда были рядом со мной. Неожиданно я подняла его и горячо поцеловала. Я гораздо больше хотела бы иметь цветы, сказала я. До меня дошли новости о том, что происходило в Париже в эти жаркие юрские дни город, казалось, готовился к чему-то и чего-то выжидал. Я слышала, как часто упоминались имена наиболее опасных людей. Мирабо, Арбеспьера, Дантона и самого большого предателя среди них всех, герцога Орлеанского, принца из королевской династии, который подстрекал страну подняться против нас. «На что он надеется? Занять твое место?» – спрашивала я Луи. «Но это будет невозможно», – отвечал мой муж. «Но я слышала, что целые толпы день и ночь собирались в саду Пале рояле и что на этой небольшой территории герцог Орлеанский уже стал королем». Говорили, что журналист-агитатор Камил де Моле находился на его содержании, А этот человек работал против нас.